Тем временем эсминец Цель, зная, что по нему должен был показательно стрелять лучший специалист флота и что на атакующем корабле находится командующий, решил, что отсутствие следов торпед под Килем означает только безобразное состояние собственной службы наблюдения. Признаться в этом командир Цели, конечно, не счел возможным. И доложил по рации адмиралу, что у него под Килем прошло две торпеды, но почему-то до сих пор эти торпеды не всплыли, и он приступает к планомерному поиску. Учитывая то, что мы вообще не стреляли, возможно было предположить, что в районе учений находится подводная лодка вероятного противника и что началась Третья мировая война. В 49 девятом году войной попахивала крепко, и адмирал немедленно приказал накинуть на Энзу чехол от рабочей шлюпки и на нее бухту пенькового троса прямого спуска. Эту операцию боцманская команда производила с садийским удовольствием. Затем адмирал объявил по флоту готовность номер один и доложил в генштаб об обнаружении неизвестной подводной лодки. Совет министров собрался на... — Петя, ты ври, но не завирайся. Ведешь себя как ветеран на встрече в Домоуправлении что было с Эльзой. Когда под Дубному вкатились строгача, он на нее смотреть спокойно уже не мог. Списали в подшефную школу. Там она дала прикурить пионерам. Перевели в зверинец. Говорят, медведь, который ездит на мотоцикле в трупе Филатова, ее родной внук. Если теперешние разговоры о наследственности соответствуют природе вещей, До рано или поздно этот мотоциклист заедет на купол цирка и плюхнется оттуда на флотского офицера, чтобы отомстить за бабушку. Я лично в цирк не хожу уже 20 лет, хотя давным-давно демобилизовался.